Глава 53. Анна лежала на спине и смотрела, как в небе вспыхивают фейерверки. Здесь, сейчас, в этот самый момент, она была не в чистилище. Она не была даже мертва, и ее ребенок тоже. Ей было шесть. Был канун Нового года, и мир был хорошим местом. Череда громких взрывов. «Гранд-финале», — подумала Анна. Ей стало немного грустно, что шоу почти закончилось, и тут послышались крики. Анна резко села. Вокруг нее была бойня. Души, в основном стражники, лежали, извиваясь вокруг. Все они были страшно изранены. Откуда-то из-за спины Велеса раздался крик. и Еще один взрыв. Вокруг разлетались на куски головы, взрывались тела. Все, новые и новые души падали на землю. Что-то ударило Анну в плечо. Сильно. Так, что она опять упала. Она вскрикнула от острой, обжигающей боли. «Это пули». Подумала она. Камни вокруг то и дело взрывались осколками. Больше она встать и не пыталась. Велес испустил рев. Его лицо исказилось от ярости. Он воздел руки к небу, и воздух над ним затрещал. Третий залп был сделан почти в упор. Трон разлетелся на щепки. Велеса сбило на землю. Бог лежал на земле. Его порванные одежды дымились. Он сел, тряся головой. Он казался оглушенным, но никаких ран не было видно. Он был совершенно невредим. Из темноты выбежал человек с холодными, мертвыми глазами и угрюмым лицом. В руке у него было копье. Он не кричал, не издавал ни звука. Он просто несся со всех ног прямо на Велеса, который как раз поднимался на ноги. Человек, размахнувшись, подсек Велеса под бабки, над копытами, перерезав ему сухожилия Велес повалился на землю навзничь. В глазах недоумение и гнев. Он поднял руки, пошевелил пальцами и в облаках затрещало. Человек с холодными глазами ударил опять, размахнувшись копьем, как мечом. Одним ударом он срезал Велесу обе руки, одну по локоть, другую в запястье. Глаза Велеса расширились от шока, но не успел он даже вскрикнуть, как человек снова взмахнул копьем, и золотое лезвие вошло Богу в щеку, отхватив ему часть челюсти и морду. Раздались громкие крики, и арену затопили люди с дикими глазами. На всех виднелись красные шарфы. У некоторых нападавших были мушкеты, у большинства — мечи, копья и топоры. Они врубились в толпу, кромсая на куски каждого, кто стоял у них на пути. Небольшая группа стражников, всего несколько человек, устремились навстречу пришельцам, и Анна поспешно нырнула за какой-то столб, чтобы не попасть в гущу сражения. Какой-то человек, один из нападающих, упал прямо перед ней с расколотым черепом. Анна подхватила выпавший из его руки меч и, подумав, сорвала с него красный шарф и повязала вокруг своей шеи. Потом поднялась на ноги и побежала прочь с арены. Анна скользнула в тень фургона и остановилась, пытаясь перевести дыхание. то нигде не было видно. Здесь и там горели фургоны. Мимо то и дело пробегали души из обоих лагерей. Отовсюду доносился ляск оружия и крики. «Чёрт! Чет! Куда ты подевался?» И тут её осенило. «Сид!»